Эти три побудительные причины при его своеобразных взглядах на добро и зло возможно оправдывали Джеймса в собственных глазах, когда он взялся за это предприятие. Хотя было совершенно очевидно, что выполнить его он мог только с помощью коварного предательства. Макгрегор потребовал для себя разрешения вернуться в Англию, обещая привести с собой Алана Брека. Однако двое соотечественников, разгадав намерение Джеймса, предостерегли намеченную жертву. Аллан спасся от похитителя, украв из его дорожного мешка, как утверждал Макгрегор, кое-какую одежду и четыре табакерки. Следует отметить, что такое обвинение становится правдоподобным только в том случае, если Джеймс и Аллан Брэк были в дружеских отношениях, и каждый имел доступ к вещам другого. Хотя Джеймсу Драмонду и не удался его умысел против алана Брэка Стюарта, все же он воспользовался разрешением и приехал в Лондон, где, как он сообщает, имел свидание с лордом Холдернесом. Лорд и товарищи министра задали ему ряд щекотливых вопросов и, по его словам, предложили теплое местечко на государственной службе. В смысле доходов место было выгодным, но, по мнению Джеймса Драмонда, принять его значило подкрыть свое имя позором и стать бичом для родной страны. Если такое заманчивое предложение и решительный отказ и впрямь имели место, то речь, наверное, шла о шпионстве за якобитами. Правительство попыталось, как видно, использовать в этих целях человека, показавшего себя не слишком разборчивым в деле Алана Брэка Стюарта. Драмонт Макгрегор учтиво заявил готовность поступить на любое место, достойное джентльмена, но не иначе, ответ который, если вспомнить некоторые случаи из его прошлой жизни, должен напомнить читателю преувеличенные заботы Пистоля о своей репутации. Отклонив таким образом по его словам предложение лорда Холдернеса, Джеймс Драмманд получил приказ немедленно покинуть Англию. Вернувшись во Францию, он, видимо, попал в очень бедственное положение. Он захворал лихорадкой, обнаружились камни в почках, больной телом он ослаб духом и впал в уныние. Аллан Брэк грозил убить его в отместку за его злые козни. Клан Стюартов относился к нему весьма недружелюбно, а его недавнее путешествие в Лондон наводило на подозрение, и тем более естественное, что он почему-то скрыл свои цели от предводителя клана Болхалди. Его сношения с лордом Холдернесом были подозрительны. Вероятно, якобиты, подобно дону Бернару де Костель-Бласо в Жильбласе, не были расположены к тем, кто водил компанию с альгвасилами макденел из Лохгарри, джентльмен незапятнанной чести, заявил на Джеймса Драммонда в Дюнкирхене властям, обвиняя его в шпионаже, что и вынудило Драммонда с 13 ливрами в кармане покинуть город и вернуться в Париж нищим. Мы не собираемся возбуждать в читателе сочувствие к осужденному вору, соучастнику убийства Макларна и вдохновителю насилия на Джин Кей. Но нельзя без грусти смотреть на предсмертные терзания даже таких врагов человеческого рода, как волк или тигр. Вот так же невольно чувствуешь жалость, когда думаешь о горестном конце этого человека, в чьих преступлениях повинна дикая система воспитания, поощрявшая его высокомерие и необузданный нрав». В последнем письме к Болхалде, помеченном Париж, 25 сентября 1754 года, он описывает свою крайнюю нужду, выражая готовность, пока не подвернется что-нибудь получше, поступить на место Беррейтера, Конюха или Егеря. Англичанин, может быть, улыбнется, но шотландец вздохнет, прочтя по скриптум, в котором несчастный, умирающий с голоду изгнанник, просит своего покровителя одолжить ему волынку, чтобы иногда наигрывать на ней грустные мелодии родной страны. Действие музыки во многом зависит от навеваемых воспоминаний, поэтому звуки, которые лондонцу или парижанину раздражают нервы, горцу напомнят высокую гору, ущелье, дикое озеро и подвиги его отцов. Чтобы доказать право МакГрегора на сострадание нашего читателя, мы приводим здесь последнюю часть этого письма. «Я, как видно, рожден для страданий», И кажется, им не будет конца. Мое печальное положение ныне таково, что я не знаю, что мне делать и куда податься. Мне просто не на что существовать. Я приехал сюда, имея за душой тринадцать ливров и поселился в своем прежнем жилище в гостинице сен пьер на улице Де-Курдье. Обращаюсь к вам с просьбой. Дайте мне знать через подателя этого письма, не будете ли вы вскоре в городе, чтобы я мог иметь удовольствие видеть вас, ибо мне не к кому прибегнуть, кроме вас. Я прошу только одного, не можете ли вы подыскать для меня какое-либо занятие, чтобы я не впал в совершенную нищету. Сделать это, вероятно, нелегко, но если это не покажется вам слишком затруднительным, то вам не придется долго ломать над этим голову, ибо вы, при вашей мудрости, способны выполнять дела гораздо большей трудности и важности. Если вы переговорите об этом деле с вашим другом мистером Баттлером, возможно, у него найдется та или другая должность, на которой я мог бы быть полезен, так как полагаю, что вряд ли кто во Франции лучше меня умеет объезжать лошадей, а кроме того, я неплохой охотник, как в седле, так и пеший. О моем стесненном положении вы можете судить уже потому, что я готов начать с самого ничтожного, пока не подвернется что-нибудь получше. Очень сожалею, что вынужден доставить вам столько беспокойства. Однако я надеюсь, вы прекрасно знаете, как я благодарен за все, что вы сделали для меня, и предоставляю вам судить о настоящем моем бедственном положении. Остаюсь навсегда, дорогой вождь, готовый к услугам, Джеймс МакГрегор.